проходимым оказалось болото Гуменцо не обманул шивник даже большой насад князе Фёдора Курбского прошёл так и не приметили кормщики где кончилась стоячая болотная вода тихохонько потекла на полдень это была уже другая кельтма та что впадает в Камуйку ещё полтораста верст скучного пути по неширокой медлительной реке Правый берег повыше, на нём стоят прямые частые ели, а по левому берегу всё те же болота с худым сысником, сырость, хмарь, ползучий туман. И наконец, как избавление, светлый простор Камы, чистые упруги струй, всплески волн, свежий ветер, стреляющий стягами. Здесь путь тоже был известен кормщикам, 74 верст вниз по Каме. да еще семьдесят по протоку ее, в Вишере, а там и Чердынь, последний русский град перед камнем. Опять по левому борту высокий берег, а по правому широкий водный простор. За ним леса осинеют, плывут в туманной дымке. Где-то там, в глубине лесов, мирные вагуличи живут, что давно под чердынским князем. Спрятались в лесах жертвяща идольские земли. И было жертвенное дерево, глаголе моя великая ель, коиму тева гуличи поклоняются. А ближе к реке есть уже русские деревни и починки, с вагуличами мирно соседствуют. Не было причины враждовать. Такие здесь просторы, что всего хватало, и земли, и рыбы, и звери лесного. Вера здесь людей не разделяла. Там многих русских по гостх в церкви не было. В лешего и домового здесь верили больше, чем в крест святой. Но божьих заповеди не нарушали, жили дружно и между собой, и с соседями вагуличами. Те часто в гости наезжают, просят соль и хлебушко, и товар разный железный, а сами предлагают дичину. Есть и другие немирные вагуличи. что на своего князя Осыку молится, но те далеко, у самого камня. Земля и здесь, может считать, еще своя. Чердынь стояла на Косогоре, неподалеку от устья реки Колвы. Земляной вал, крепкие деревянные стены, шесть башен, четверо ворот, крепость. Местный водчич Матвей Михайлович встретил судовую рать с почетом, Весь город на берег сбежался, дивились чердынцы на богатый караван. Настяги на, на дальнабойные пищали. Люди львки ибрядин постарались, начистили стволы до слепящего блеска камским песком на нарядные панцы среди детей боярских. Сами великопермцы сражались в кожаных кафтанах и с луками, кольчуги и огненный боё считали за диковинку. Великопермцы Их звали сейчас чердынцами, одеты были по-христиански, а лицом темные, скуластые, вроде бы не русские. Смешение народов, да и только. Самый здесь край России. Заканчивалось путевое шествие по своей земле. Начинался настоящий поход. Так и объявил воеводом князь Федор Семенович Курбский-Черный. «Отныне будем ратны». Воеводы Иван Иванович Салтык травин добавил отдвигай кубок с хмельным мёдом. Сей пир последний. Поблагодарим воеводы хозяина нашего Матфея Михалча обилно гостеприимство его в путь, добрый воеводы. Князь Курбский удовлетворенно кивнул, за ним оказалось первое слово. Салтык поддакнул только Может, наметившаяся путевая приязнь сольет их воедино в большом государевом деле? А почему бы и нет? Уважителен Иван Салтык, хотя и своего достоинства не теряет. Почему заранее решил, что потянут на разные пути? Ведь Россия для всех одна, и для каждого за кормой остается. Князь Курбский, помедлив, подал руку Салтыку, и тот ответно принял ее в свои горячие ладони. Этого рукопожатия не заметили гомонившие за столом и воды и чердынские отченики, а ведь это даже не рукопожатие было. Клятва. Глава 6. Надкаменный волк. Месяц июнь, конец пролетья, начало лета. Солнце на зиму поворачивает, а летоны жары.